«Х, «Ты с ней общался?» — спросила Ирина, жена младшего брата. «Да, пару раз съехали вместе на лыжах с горы». «Прикольно было», — сказал Михаил, старший из трёх братьев. «Я тоже с ней поговорила. Эта барышня головой не ударялась на спуске «Не ударялась. А что тебя напрягло?» «Пусть сами разбираются». Ирина допила пиво и бросила пустую банку в ведро. «Дочь Вовы, значит, и проблемы его». Владимир был средним братом в семье. По-моему, ты много сплетничаешь и злишься. Михаила начала раздражать эта беседа. Нормальная у Вовы девочка. Вуз закончила, голова светлая. Вполне сформировавшийся человек. Миш, ей 25 лет. Работает СММщицей, ведет профили каких-то кафе и все время, пока не спит, она выкладывает фотки в Инстаграм. Нормальную работу искать не хочет, карьеру делать не хочет, семью тоже не хочет, блогер фигов. Какой толк от ее красного диплома? На новогодние каникулы вся большая семья собралась на даче. Лепить пельмени и вареники, кататься на лыжах и смотреть старое кино. Давно перевалило полночь Дом спал, и только Михаил с Ирой засиделись на кухне за пивом и разговорами. То есть все должны, как ты, работать бухгалтером в отделении РЖД? Во-первых, главным бухгалтером, обиделась Ирина. Во-вторых, девочке нужна дисциплина. Знаешь, во сколько она просыпается? Слава богу, если к полудню. Ну и что? Зато зарабатывает больше нас с тобой. И сразу все просаживает в тае. Можно было уже на квартиру накопить. Так и проскитается до пенсии по съемным». Михаил помолчал. «Слушай, у нас на работе недавно был тренинг по психологии. Рассказали про любопытную классификацию. Вот ты и я – представители поколения x А Вовина дочка – уже y Другие ценности, принципы, вообще взгляд на мир. Да пусть хоть Альфа с Омегой. Где она себе мужа найдет, если из дома не выходит и спит до обеда? живет для себя и имеет право. Дети тоже от себя появятся? Может, они ей не нужны? Миш, или головой ударился, прости, или тренингов переел. Зачем жить-то без детей? Ну, сама она просилась. Михаил погрозил ей пальцем. Твоему сыну сколько лет? Девять? За праздники он ни разу не оторвался от смартфона. На свежем воздухе не гуляет, лыжи ему неинтересны, сидит как зомби. «Да я бы рада его от телефона оторвать», «говорит, у него там друзья, игры какие-то проходят, видео снимают каждый день». Типично для поколения Z. Задолбался своими буквами. Решено, завтра заберу у сына телефон. В сети болтаться опаснее, чем во дворе. Во дворе не опасно? Ты, похоже, забыла, как мы все детство по стройкам лазали, по гаражам, карбид смешивали с водой. Такое не забывается. Потапову тогда чуть руку не оторвало. Но лыжи-то... Чёрт, а я в детстве лыжную мазь ела наспер. Пусть всё-таки в телефоне сидит. Это ты виноват. Грузанул поколениями колениям X Y Z. Как жить? Не знаю, и никто не знает. Может, следующие придумают. те, кто после Z? Текст читал Игорь Сергеев.